серия шестая, святочная. Случай на ярмарке Дикинса. «Мне кажется, он сошел с ума!» – почти кричала моя подруга Джессика, продираясь сквозь толпу ко входу на ярмарку. При этом она крепко сжимала маленькую ладошку своего пятилетнего сына Лиама, который едва поспевал за нами. «Он не дает мне прохода, умоляет вернуться, начать все сначала. Хелен, я так устала, я совсем не могу писать!» «Дорогая моя, хватит!» – отрезала я, наконец оказавшись внутри павильона ярмарки. «На сегодня все разговоры о твоем муже, разводе, дедлайнах и прочих неприятностях мы оставляем за воротами. Здесь вас ждет настоящая рождественская сказка» старинный лондон и даже королева англии будем веселиться далее я подмигнула белобрысому мальчугану одетому как и положено на ярмарке дикинса стилизованный детский костюмчик середины девятнадцатого века бархатные бриджи до колена и темную курточку с жилеткой не хватало только головного убора но его мы планировали купить на месте по традиции На ежегодную рождественскую ярмарку Чарльза Диккенса в Сан-Франциско было принято приходить в костюмах викторианской эпохи. Это был костюмированный балк, которому завсегдатые готовились чуть ли не целый год. Павильоны выставочного комплекса кау пэлас Арена на время превратились в улицы Лондона, на которых размещались лавочки, ларьки, кафе, сцены, украшенные в викторианском стиле. Посетители здесь могли купить стилизованные под старину сувениры, предметы одежды и обихода, полакомиться традиционными английскими блюдами, послушать песни и посмотреть мини-спектакли по мотивам произведений знаменитого писателя. Помещения заполнялись актерами в образах персонажей Диккенса, да и постоянные посетители не отставали, приходя на ярмарку в весьма причудливых костюмах. Дух зимнего праздника и Рождества – привлекал массу туристов. Я пригласила сюда мою приятельницу, молодую талантливую писательницу Джессику Маккарти, чьи любовные романы успешно выходили в моем скромном издательстве «Миллер, Хоуп и партнеры». Но, по иронии судьбы, в то время как романтические миры Джессики набирали популярность у читателей, ее собственный мир разваливался на части. Сейчас писательница переживала тяжелый развод, и судьба еще одного долгожданного романа была под угрозой. Мне очень хотелось поддержать девушку. Я точно знала, что на ярмарке дикенса просто невозможно не отвлечься от забот, окунувшись в таинственную и сказочную атмосферу викторианской Англии накануне Рождества. При входе в первый павильон ты сразу попадал в другой мир, Там сверкала гирляндами огромная елка под самый потолок, украшенная причудливыми старинными игрушками, пряниками и золотыми шарами. Рядом висело большое зеркало в массивной оправе, возле которого крутились посетители, шелестя длинными платьями, поправляя шляпки и чепцы, котелки и фракки. Подойдя к зеркалу, Джессика окинула взглядом свое платье из лилового атласа, с узкой талией, пышными рукавами и широкой юбкой в пол. И, похоже, осталась вполне довольна. Она завязала большой кружевной бант на шее сынишки, после чего достала сотовый телефон, решительно выключила его и убрала обратно в небольшой расшитый бисером редикюль. «Ты права, Хелен, сегодня я забуду обо всех проблемах». Джессика улыбнулась, стряхнула головой, и огромное страусиное перо на ее шляпки согласно закивала. «Как же здорово, когда твой издатель и, к тому же, понимающая подруга, сама Хелен Хоуп». «Наш праздник удался. Мы уже успели купить жареные орешки в сахаре, перемерить шляпки и украшения, увидеть первое издание рождественской песни, сфотографироваться с мистером Скруджем и послушать матросские напевы старой Англии, когда маленький Лиам заявил, что хочет есть. но конечно, мы и не заметили, как наступило время обеда. В фудкорте яблоку негде было упасть». В центре павильона под названием «Рыбная улица» стояли длинные деревянные столы и такие же длинные лавки по обе стороны. Люди сидели лицом к лицу и плечом к плечу, да так плотно, что найти место и втиснуться было нелегкой задачей. Ароматы жареной рыбы, картофеля и мяса дразнили обоняние. А в ларьки с манящими вывесками, вроде «Домашний хлебный пудинг», «Сэндвичи с ростбифом», суп-чаудер с моллюсками или традиционным фиш чипс чипс стояли бесконечные очереди. Пришлось мне встать в одну, оставив Джессику с Лиамом сторожить место за столом. Потом подруга присоединилась ко мне, чтобы выбрать блюдо и отнести за стол, где остался Лиам. Это заняло у нее не более пяти минут, но когда мы вернулись с подносами, уставленными закусками и напитками – то обнаружили, что наше место за столом плотно занято чужими людьми. Лема там не было. Мы так и застыли с подносами в руках. Джессика крутила головой и взволнованно обшаривала глазами другие столы. Может, он пересел? Я же сказала ему ждать здесь! Простите, пожалуйста, обратился я к полной женщине в пестрой шале. Рядом с вами только что сидел мальчик лет пяти – «Вы не заметили, случайно, куда он делся?» «Мальчик?» Женщина оторвалась от своего биштекса, обнажила в улыбке белоснежные зубы и перевела взгляд на Джессику. «Ах, да, вот с этой леди, верно? Так они вместе ушли вроде!» Я посмотрела на подругу. Джессика уже бросила под нос на стол и судорожно рылась в редикюле, доставая телефон. «Вот этот мальчик!» – она показывала фотографию Лиама с экраном многочисленным соседям по длинному столу. «Он сидел здесь всего пять минут назад, когда я отошла за едой. Вы его видели?» Но люди только пожимали плечами. Они были слишком поглощены трапезой. «Джессика?» – раздался мужской голос у нас за спиной. «Что здесь происходит?» Это был тот, кого мы меньше всего ожидали встретить на ярмарке – Роб, муж Джессики. Он работал фотомоделью и всего несколько лет назад был очень хорош собой. Но за все время знакомства я никогда не видела его таким элегантным. Вместо привычных рваных джинсов и майки на нем идеально сидел темно-серый сюртук с бордовым жилетом, а на голове красовался цилиндр. Похоже, сегодня Роберт был трезв что случалось все реже в последнее время. В руках он держал коробку с пирожными и пристально смотрел на жену ясными голубыми глазами. «Что ты здесь делаешь?» Джессика явно не ожидала встретить мужа именно сейчас. «Я хотел устроить вам сюрприз!» Голос Роба окреп и стал громче. «Джесс, а где Лиам?» «Мы как раз пытаемся это понять. Я оставила его всего на минутку, чтобы сходить за едой. Он сидел вот здесь». «Что? Ты оставила его одного в этой толпе? Ты соображаешь вообще?» Роберт почти кричал. Щеки его раскраснелись. «Какая ты мать после этого?» «Не смей на меня кричать!» Со слезами на глазах отбивалась Джессика. Пришлось мне вмешаться в набирающую обороты семейную сцену. «Ребята, прошу вас, успокойтесь. Сейчас нет времени ругаться, мы должны найти Лиама». «Извини, Хеллен, но разве так можно?» Роб, наконец, взял себя в руки, прочистил горло и, метнув в сторону Джессики, полный ненависти взгляд, громко обратился к столу, хорошо поставленным голосом. «Прошу прощения, господа». «Здесь только что сидел мальчик пяти лет. Кто-нибудь видел, куда он делся?» Шум за столом неожиданно стих, и все обернулись в нашу сторону. Мальчишка лет семи, в яркой клоунской шляпе, сидевшей возле женщины в шале, что-то прошептал ей на ухо. «Мой сын говорит, что помнит вашего мальчика. Он сидел вот здесь, как раз, когда подошел продавец шляп. Он что-то ему сказал». «Продавец шляп?» – переспросили мы с Джессикой Хором. «Да, он предлагал картонные шляпы детям. Вот такие!» И женщина ткнула пухлым пальцем в красно-желтую шляпу своего сына. «Я доставала кошелек, поэтому на вашего мальчика внимания не обратила. Извините!» «И куда этот продавец направился потом, вы тоже, конечно, не заметили» пробормотала я заранее зная ответ и обвела глазами помещение футкорта человека со шляпами нигде не было видно из павильона вело сразу несколько выходов в разные стороны куда теперь бежать джессика наклонилась к мальчику в шляпе и спросила с мольбой в голосе а ты не помнишь что сказал продавец моему сыну кажется он спросил хочешь шляпу и все — Да, то есть нет, дальше я не слышал. — А как выглядел этот продавец? Во что был одет? — Как он? — выпалил мальчишка и показал пальцем в сторону Роба. Да — Да-да, — подтвердила мама мальчика, осматривая Роба с головы до пят. — Действительно очень похоже, только тот был в маске. Мы с недоумением уставились на Роберта. — Так это был ты? медленно произнесла Джессика, сорвавшись в конце на крик, и я испугалась, что она набросится на мужа с кулаками. «Решил меня разыграть?» «Я? Ты совсем того?» Роберт постучал пальцем по виску и повернулся ко мне, словно искал поддержки. «Да я последние полчаса в очереди за пирожными стоял. Вот, у меня чек сохранился». С этими словами он порылся в карманах брюк и вынул мятую бумажку. «Это действительно был чек из лавки сладостей. Пирожные были куплены как раз в то время, когда мы оставили Лиама за столом. А ведь я тоже сразу подумала на Роберта, увидев его здесь, и даже испытала облегчение от того, что все оказалось так просто. Однако нет, это был не Роб, он покупал пирожные». Сходство костюмов взбивало с толку, но глупо было предполагать, что Роб даже не переоделся бы, решись он похитить собственного ребенка из-за стола. К тому же на ярмарке было множество мужчин в похожих цилиндрах и серых сюртуках. Эту версию пришлось отмести. Что ж, без помощи моего доброго друга инспектора полиции Майка Роджерса, похоже, нам было не обойтись, и я достала свой телефон». «Хелен, что-то случилось? Извини, я сейчас немного занят». Похоже, я позвонила не вовремя, но Майк все равно ответил. Впрочем, как всегда, я знала, что могу рассчитывать на его помощь в любое время дня и даже ночи, но мне не хотелось злоупотреблять этим. Я быстро изложила суть дела. «Так, стойте там, сейчас я свяжусь с охраной ярмарки, вам помогут. Ты не волнуйся, окей?» На Майка всегда можно было положиться. Через пару минут к нам подошел офицер охраны, а еще через пять мы уже заходили в помещение видеонаблюдения ярмарки. На множестве мониторов виднелись павильоны с разных ракурсов. Но вот беда. Детей в красно-желтых шляпах во всех помещениях было очень много. Как понять, который из них Леам? Джессика безумными глазами шарила по мониторам, Она была на грани паники. Роб стоял молча, скрестив на груди руки. «Можете показать нам запись камер фудкорта примерно двадцать минут назад?» – спросила я у сотрудников охраны, сверившись с часами. Оказалось, что наш стол просматривался только с одной точки и то не целиком, однако место, на котором сидел Лем, было хорошо видно – Вот к столу подходит мужчина в цилиндре и сером сюртуке, действительно очень напоминающий Роберта. В руках у мужчины целая пачка нанизанных друг на друга картонных красно-желтых шляп. Вот он что-то говорит Леому, и тот кивает в ответ. Женщина справа лезет в сумочку за кошельком и покупает у продавца одну из шляп. Вот продавец на несколько секунд заслоняет мальчика от камеры, И оп, Лиама на месте больше нет. «Куда он делся?» Почти хором воскликнули Джессика и Роб. «Кажется, я знаю. Можно еще раз?» Все, включая охранника, повернулись ко мне. Я немного сомневалась, но, просмотрев запись повторно, убедилась, что права. Он залез под стол. Прополз под ним налево до самого конца. Его на камере не видно. Туда же, влево, ушел и продавец шляп. «Надо искать продавца». Через несколько минут торговец с шляпами был замечен на мониторе одного из дальних павильонов. Похоже, он больше не продавал шляпы, а бегал от лавки к лавке, как будто кого-то искал. Офицер охраны передал по рации дежурному по павильону, чтобы тот остановил мужчину, и вся компания двинулась туда. Молодой человек в цилиндре и темно-сером сюртуке выглядел озадаченным. Он снял черную маску, скрывающую половину его лица, и с сомнением уставился на фотографию Лема. «Я продаю шляпы с самого утра. У меня многие покупали, и в фудкорте тоже. Не помню я вашего мальчика. Извините». Он поднял глаза на Джессику, меня и офицера охраны. Мне показалось, что на роба он не посмотрел намеренно. А ведь молодые люди были очень похожи, и это бросалось в глаза. Вот они, наконец, обменялись взглядами, и мне почудилось в этом что-то странное, что-то совсем нелогичное. Но вот встреть я человека с виду очень со мной схожего. Конечно, я буду пытливо его рассматривать с ног до головы. Но нет, ни роба, ни продавца шляп не интересовала внешность друг друга. Как будто они уже встречались. Или мне это только показалось. Но если они были заодно то зачем одеваться так похоже? На всякий случай я украдкой сфотографировала парня и отправила сообщение инспектору Роджерсу с просьбой проверить его личность. Тем временем горе-родители решили разделиться, чтобы обойти все павильоны ярмарки. Роб с охранником пошли в одну сторону, а мы с Джессикой отправились в другую. Мы обшаривали павильоны один за другим, Показывали фото Лиама продавцам в ларьках и магазинчиках, просто посетителям и актерам на мини-сценах. Разговаривали с дежурными охранниками, но безрезультатно. Никто из них не видел Лиама. Вокруг нас кипело праздничное веселье, а бедной Джессике в викторианских декорациях мерещились злоумышленники и похитители ее сына. Она шарахалась от дровосека с топором, конечно же, бутафорским. Застывала при виде портовых грузчиков с тяжелыми тюками. Мужчина в черном плаще и черной маске венецианского лекаря до смерти напугал ее. И даже седая старушка в белом чипце из пряничной лавки вызвала у Джессики подозрение. Правда, старушка действительно больше походила на ведьму из сказки про Гензель и Гретель. А когда вблизи какой-то сцены мы заметили на полу кружевную ленту, отдаленно напоминавшую бант малыша Лиама, несчастная мать в конец разрыдалась. Пиликнул телефон, высветив сообщение от Роджерса. Уильям Браун, 25 лет, актер, фотомодель студии MDV, New Era Fashion и других, не привлекался, проживает по адресу Сан-Франциско, Эх, с досадой подумала я. Начинающие актеры, фотомодели, в этом городе они все как-то слишком похожи. Ну что я прицепилась к бедному парню? Он здесь просто подрабатывает. И вдруг меня кольнула мысль. Джесс, а как называется студия, где сейчас снимается Роберт? Ох, если бы я знала, где он ошивается. Это так важно? Очень. Кажется, что-то про эру. Нью эра fashion «Точно? Постой, а ты откуда знаешь?» Джессика удивленно хлопала красными глазами, ничего не понимая, а я уже звонила Майку Роджерсу. Через несколько минут мы стояли в помещении охраны в окружении пяти офицеров. Продавец шляп, он же Уильям Браун, был напуган и не стал отпираться». Роб скрипел зубами, и если бы не офицеры охраны, которые крепко держали его под руки с обеих сторон, наверное, сейчас хорошенько навалял своему дружку-сообщнику. «Я не в теме. Роб мне обещал денег», — оправдывался Уильям. «Я должен был всего лишь вызвать мальчишку из-за стола незаметно. Я пообещал ему шляпу, он и полез под стол. А потом мне надо было его отвезти в пятый павильон, чтобы Роб его там обнаружил». «Только и всего. Ничего плохого. Это же почти шутка, розыгрыш. Но мальчишка сбежала от меня. Я на секунду отвлекся, смотрю, а его нет. Ну, я бросился его искать. Но эти шляпы повсюду. Реально, классно роб придумал со шляпами. Фиг найдешь». Он осекся, поняв, что наговорил лишнего. Но было поздно. Джессика влепила робу такую звонкую пощечину – что содрогнулись даже офицеры охраны. «Я все поняла! Ты хотел доказать, что я плохая мать, да? Может быть, я не идеальная, но какой ты отец после всего этого? Как ты мог так подло с нами поступить? Где нам теперь искать Лема?» «Ты сама виновата!» – злобно выкрикнул Роберт, держась за Пунцову от удара щеку. «Не надо было мне угрожать, что уедешь в Бостон к родителям!» что увезешь Леома, я больше его не увижу. Ты не оставила мне выбора. «Роб, скажи, а одинаковые костюмы тоже ты придумал? Зачем?» Вмешалась я, чтобы остановить вновь нарастающую склоку. «Костюмы?» Роб криво ухмыльнулся. «В театре Уильяма были только такие. Но я подумал, то, что должно вызвать подозрение, сыграет нам на руку». Признайтесь, глупо предполагать, что у похитителей могут быть похожие костюмы. Тем более, что у меня алиби – пирожные. А раз так, я вне подозрений. Ах ты! На этот раз Джессика замахнулась на мужа ридикюлем, но охранник успел перехватить ее руку. Теперь, похоже, держать нужно было разъяренную мать. Мэм, прошу вас, обратился к ней начальник охраны. С мужем вы успеете разобраться, он никуда не денется. Сейчас нам необходимо найти вашего сына. Мне нужно его фото, во что он был одет. Начальник охраны взялся за рацию и стал сообщать приметы ребенка дежурным во все павильоны, на выходы и парковку. Джессика смотрела на него, и глаза ее постепенно наполнялись слезами. А потом она зарыдала, уткнувшись мне в плечо. «Мы не найдем его!» «Мы так и не найдем его!» Горестно всхлипывала она. «Успокойся, пожалуйста, конечно, мы его найдем. Он где-то здесь, на ярмарке. Надо просто подумать, куда он мог пойти. Давай думай, что он любит, что можно найти на ярмарке?» «Я... я даже не знаю!» Еще всхлипывала Джессика, но мой прием сработал. Она начала размышлять, а значит успокаиваться. «Он же хотел есть!» Но в фудкорте его не было. Боже, ну куда он мог пойти?» В этот момент до нашего слуха донеслась барабанная дробь. По традиции, в завершении праздника по ярмарке проходит шествие королевы Виктории со свитой. Впереди процессии всегда идут барабанщики. Джессика подняла на меня заплаканные глаза, в которых промелькнула надежда. «Барабаны!» – прошептала она. «Я знаю, где искать его! Лиам давно мечтает о барабане! Бежим!» Ничего не объяснив охране, она схватила меня за руку и потащила в ту сторону, откуда доносилась барабанная дробь. Нам пришлось как следует поработать локтями, прежде чем удалось протиснуться сквозь толпу зевак поближе к процессии. Впереди актрисы, одетой в белое пышное платье с синей каймой и диадему королевы Англии, Вышагивала охрана в парадных красных мундирах и высоких меховых шапках-киверах, а возглавляли шествие мальчишки-барабанщики в точно таких же ярких мундирах, черных шапках и с барабанами наперевес. Рядом с ними, держа шаг и не сводя завороженного взгляда с мелькающих барабанных палочек, топал малыш Лем, целый и невредимый. Мы сидели за длинным столом в почти опустевшем фудкорте, и Лиам с удовольствием уминал английский суп-чаудер с хрустящими сухариками и ароматным картофельным пирогом. Джессика отодвинула остывшую тарелку. Она не могла есть. Все еще утирала текущие слезы насквозь промокшей салфеткой и не сводила глаз сына. — Ну, мам, чего ты плачешь? — спросил Лиам, набивая рот пирогом. «Ты на меня обижаешься?» «Что ты, мой хороший?» Ответила Джессика, погладив его по светлым волосам. «Я обижаюсь на себя, что не научила тебя не доверять незнакомым людям». «А я и не доверял», самоуверенно заявил Лиам, дожевывая пирог. «Мне было скучно, и шляпу захотелось. Она очень классная. Мы же так и не купили мне шляпу, мам. А дяденька сказал, что это такая игра». Если я под столом пролезу, то получу шляпу. Я и пролез. А потом я от него убежал. ха! Но почему ты не вернулся за стол к нам? Но он же мог меня тут найти, этот дядька в маске. Как же ты не понимаешь, мам? Я сразу догадался, что он плохой. Я убежал и спрятался за большую сцену. Там стояла огромная такая бочка, и я в нее залез». А на сцене как раз шел спектакль про Рождество. Я в щелку подглядывал. А потом вышли барабанщики. Ты мой хитрец! Он спрятался, Хелен, ты слышала? Всех обвел вокруг пальца!» Восхищенно воскликнула Джессика и, наконец, рассмеялась. Напряжение окончательно спало. Мы хохотали от души, представляя, как Лиам прятался в бочке, пока все его искали. Отсмеявшись, Джессика залпом выпила уже холодный кофе и повернулась ко мне. «Хелен, слушай, мне нужен твой совет. Полицейский сказал, что я должна решить, предъявлять ли обвинение Робу. Пока его задержали, но если я не напишу заявление, то отпустят. И его, и этого его дружка. Как ты считаешь, что мне делать? Я его просто ненавижу, но сажать в тюрьму я прям не знаю». «Ну, если ты хочешь моего совета, то я бы отпустила. Он уже сам себя наказал. Сына ему теперь не видать. Ты можешь спокойно ехать в Бостон и начинать новую жизнь в новом году. Ты молода и талантлива, и у тебя замечательный сын. Я, конечно, буду по вам скучать, но ты ведь не перестанешь присылать мне рукописи». И тут мне пришла в голову блестящая идея. «Слушай, Джессика, — А напиши-ка ты лучшую историю про отважного эльфа по имени Лиам, который смог обмануть злого колдуна, пытавшегося его похитить накануне Рождества.